Ресторан Пирогов в советские времена был обычной столовкой, где кормились студенты второго меда, мединститута имени Пирогова. Здесь же имелся небольшой пивной зал, прозванный в народе Сарай. Здесь же многие будущие медики готовились к сессии, встречались с девушками, устраивали студенческие свадьбы и пьяные потасовки. По легенде. Один из пироговцев, некогда постоянный клиент сарая, ушел в начале 90-х в какой-то совершенно перпендикулярный бизнес, то ли металлургический, то ли нефтяной, где весьма преуспел. Одна из его дочерних фирм, осваивающая столичный рынок общепита, выкупила столовку и переоборудовала в довольно приличный по меркам юго-западного административного округа ресторан. На интернетовском сайте данная точка позиционировалась как ресторан европейской и восточной кухни, с намеком на какие-то оригинальные авторские блюда, которые готовятся только здесь, в Пирогове, и больше нигде в мире. Первым прибыл, как и всегда, Валька Рыбаченко, он же Бакин. Он же командир учебного взвода и самый организованный курсант факультета средств электроники за всю историю Кубинского училища. Год на полигоне, адъюнктура, защита кандидатской диссертации, 12 лет работы в НИИ ракетной техники. С должности главного инженера полковник Бакин перевелся в родную Кубинку заместителем начальника по науке и имел репутацию человека строгого, но справедливого и ответственного. Именно Бакин, а кто же еще организовал это мероприятие, сколотил инициативную группу, которая занялась поисками бывших однокурсников, звонками, телеграммами, а также выбиванием необходимых средств. За час до начала банкета Бакин ворвался в пирогов, как инспектор из главного штаба в проверяемую войсковую часть. Сходу взял метро до тали за холку и тут же нашел, к чему придраться. Столы, расставленные в стандартном свадебном порядке, буквой Т с длинной предлинной ножкой, были срочно перерисованы в более компактную, по его Бакена мнению, букву П. Потом на нескольких столах были сменены не слишком свежие, на его баки на взгляд, скатерти. Потом было проведено блиц-тестирование группы длинноволосых с серьгами и косичками лабухов, две гитары, саксофон, электроорган и певица в люриксовых штанах, в результате которого длинноволосые унисексы вместе с певицей были отправлены нахер, а место на подсвеченном через стеклянный пол подиуме заняли приличного вида молодой паренек с синтезатором, и худощавая девушка в чёрном платье с умеренным декольте. Потом жратва». Бакин пришел в ярость, когда выяснил, что помимо утвержденного списка блюд на каждый стол будет подано без его Бакина утверждение некое фирменное кушанье под названием «Котлета севастопольская». Свинина на косточке, запеченная в хрустящей оболочке из теста, по триста сорок рублей за порцию. «Это ж открытый перелом в гипсе, а не котлета!» — возмущался Бакин — «Совершенно верно», — пытаясь соблюсти достоинство, начал объяснять подавленный таким напором метр. «Это блюдо, как и многие другие, посвящено памяти выдающегося русского хирурга Николая Ивановича Пирогова, который, кстати сказать, впервые в мировой практике применил гипсовую повязку, работая в военных госпиталях во время Крымской войны». «А что он еще сделал?» — подозрительно спросил Бакин. Ещё он был одним из основателей пластической хирургии. В 1830 году изготовил безносому цирюльнику из Риги новый нос, со знанием дела продолжим метрдотель. Очевидно, в прошлой жизни он был врачом. В честь этого мы готовим отличный птичий паштет Рижский цирюльник. «А оплачивать эти медицинские излишества кто будет?» — с военной прямотой спросил Бакин. И полковничьим остроумием добавил «Пирогов? Пушкин? Или за счет заведения?» «Ах, никак не получится! Тогда отбой медицине! А то вы еще и наркоз выставите! Эфир там или морфий!» Врач Метродотель поскучнел. «Наркотиков у нас никогда не было!» «Кстати, могу предложить массандровские портвейны. Есть французские вина, испанское шампанское, дамам». Бакин вздохнул, посмотрел с сожалением, как на полудурка, и обнял отставного врача за плечи. «Вы не совсем меня поняли, дорогой доктор. К вам приходят не олигархи, а ракетчики. Мы парни простые, небогатые, и пьем только водку или спирт». «И дамы наши всякими французскими да испанскими винами не избалованы. Они знают всего два сорта — красные и белые. Вот и сделайте нам отечественного винца по пять бутылочек. Задача ясна?» «Ясна», — грустно сказал Метр. «И замечательно. А вот картошечки отварной, селедочки до солений добавьте». Отдав распоряжение, Бакин еще раз переговорил с музыкантами. «У нас со студенческих лет есть фирменная песня «Шестнадцать тонн». Ну-ка, давайте подберем мотив». та та та музыкант кивнул, «я знаю, это же классика». Он сделал на пульте нужные переключения и сразу заиграл нужную мелодию. Полковник Рыбаченко был приятно удивлен. «Молодец парень, тебе сколько лет?» «Двадцать три». «Ты поступай к нам, выучишься на ракетчика, и пойдешь, и пойдешь!» Бакин хотел раскрыть музыканту сверкающие горизонты его возможного будущего, но, как ни напрягался, не получалось. «Пойдет он на край земли, залезет под землю на боевое дежурство, вот и вся перспектива на ближайшие десять лет». Молодой человек засмеялся и покрутил головой «Не! «У меня белый билет, плоскостопие». А, -а, а ну тогда ничего не получится. Ладно, все равно молодец. Только песню врубишь по моему сигналу, и басов не жалей. Сделаем», — сказал музыкант и подмигнул певицы. А в начале седьмого стали подтягиваться ребята. Точнее, не ребята уже, — А зубры, лоси, кабаны, медведи, орлы, козлы и бараны на такие встречи обычно не ходят. Почти все с женами, военная выправка, солидные властные лица, которые при виде взводного командира начинают разглаживаться, пропуская наружу давно спрятавшиеся черты молодых неискушенных курсантиков — «Ракет, привет! Как дела? Порядок в ракетных частях! Здорово, ракетчик!» Васька Зубатов, главный двоечник неряха на курсе, явился в костюме с бабочкой. «Чужеморским загаром и девушкой с ног красоты. Дочка, что ли?» «Это Люся, жена. Только приехали с Канар. Вот те раз. А Колян Дубинин — дуба, худоба, метр шестьдесят пять росту, который писал песенки под Акуджаву, явился в полной полковничьей форме, с зачехленной гитарой в левой руке, черной перчаткой на правой и многоэтажными орденскими планками на груди. Он ушел из РВСН и всю жизнь воевал. Афган, Ангола, Чечня. «Здорово, Бакин! Все ништяк?» «Здорово, Дуба! Сыграешь сегодня ночную морзянку?» «Не, у меня протез Бакин. Если кто-нибудь другой только. Кузькин, надеюсь, притопал уже?» Витька Кузькин — лучший друг и соратник Дубы по песенному творчеству. Ныне генерал-майор в главном штабе ракетных войск так и не отреагировал на шквал телефонных и электронных посланий. Последний контрольный звонок был произведен сегодня утром. Секретарь сообщил, что Виктор Палч на совещании у главкома. Просил передать привет всем бывшим однокурсникам, а если дела позволят, он обязательно подъедет. «Здоров, дружище!» Бакин хлопает по плечу невыразительного мужчину среднего роста с обвисшими, как у бульдога, щеками и зачесанными через лысину редкими волосами. Рядом с ним столь же невыразительная, но сильно накрашенная женщина — Игорь Максимов, генеральский сынок. Все годы учебы у него прокатились сплошным праздником, и впереди маячил праздник с ковровой дорожкой, раскатанной прямо к генеральскому Олимпу. Только сегодня вид у него совсем не праздничный. — Здорово, твоя корова! — остроумно ответил Максимов. Всё командуешь? А куда деваться? Добродушно развёл руками бывший ком взвода. А ты, Максимов, машет рукой и проходит в зал, увлекая за собой свою спутницу. Накомандовался. Надоело всё, бросает он на ходу. А в дверях появляются новые гости. Привет, Марик! Бакин сердечно обнимает развощёкова, толстяка Ардена. Ты уже сжег Нью-Йорк? Как твой бомбардировщик Ту-160? Еще не целый пока, смеется тот. Но в майорах не засиделся. Недавно каперанга получил. Какой бомбардировщик, Марк? Удивленно хлопая глазами, спросила толстушка жена. Ты разве не на подводной лодке? А про Нью-Йорк я тоже ничего не знаю. Бакин вытращил глаза. Это военная тайна. Ардон махнул рукой. Ты их больше не слушай. «Просто шутка такая!» На служебное «Вольво» без водителя прикатил Игорёша Катранов с женой. Всё такой же красавец-мужчина, посидевший Бельмондо, глаза хищной рыси. Жена его явно другой породы. Травоядное что-то, мясо молочное, Но Игорёша Галантин с ней точно так же, как был Галантин с лучшими красавицами своей молодости. И, кстати, единственный из присутствующих мужчин, кто догадался подвинуть даме стул, усаживая за столик. «Ракет, привет, Бакин! Самара, ты!» Ген Кошмаров, чемпион Кубинки по вольной борьбе, о котором ходил шепоток, что погиб где в Туркменистане, то ли на спецоперации, то ли по пьяни в каких-то разборках, конопля, маг, что-то грязное... Вот он, стоит на пороге, жив-здоров, усмехается, да и вымахал вдобавок чуть не под потолок. серега Симага, семга, располневший, но важный, несмотря что майор, очень важный. Костюм шикарный, дымчатые очки суперфирменные, хороший галстук, властные манеры, взгляд сверху вниз, хотя ростом-то он не вышел. «Не майор!» А генерал-майор, сразу видно, привык рулить, командовать, но это на гражданке. А здесь майор, он и есть майор. И жена Варя на генеральшу не похожа. Ни одежды дорогой, ни украшений, ни печати высокой самооценки на лице, да и лицо особенно не неухожено. Как раз так жена майора и выглядит». Увидев, ком взвода, Сёмга подтянулся. Была бы сигарета, выбросил бы, но только на миг. Потом барственно протянул руку. — Приветствую, Валентин, рад видеть. Глаза красные, щеки и нос в синеватых прожилках. Видно, бухает Сёмга втихую. А вот Мигунов, тезка его и дружок закадычный. Просто иллюстрации из глянцевого журнала. «Преуспевающий мужик в расцвете лет, римлянин, патриций, атлет, и жена ему подстать. На актрису эту похожа, с Высоцким которая. Марина Влади. Красивая пара, ничего не скажешь. Сашка, зараза, здоров! Лёшка, чья сегодня очередь на тумбочке стоять, а? Рядовой Котельников смирно!» «Я тебе сейчас покажу, рядовой! Я уже пять лет, полковник, а я десять!» Последним явился сухонький, жёлтенький. Словно осенний кленовый листок, старичок с огромной волосатой бородавкой на подбородке прошелестел на входе. «Это здесь кубинцы гуляют!» Охранник не понял и хотел было направить дедушку в гавана на шоссе энтузиастов, но Бакин вдруг увидел, узнал и громко провозгласил «Нашему педагогу Иван Семеновичу виват! Виват! Виват!» довольно вяло отозвались кубинцы. Это и в самом деле был доцент Носков, единственный вольно-наемный преподаватель на кафедре истории КПСС, но сильно постаревший. Будто это он дежурил неделями в подземных КП Рядом с ядерными монстрами И у него не выслуга, а жизнь шла с коэффициентом год за два Вид у него был изрядно траченный Выношенный, лоснящийся на локтях и коленях костюм Мятые брюки, сворачивающиеся в трубочку галстук И стоптанные туфли Нелепый рыжий портфель, потертый до неприличия